Глава восьмая Селена шла по мраморному залу. Длинный шлейф ее платья вздымался белыми и пурпурными волнами. Шаол шла рядом, не убирая руку с Эфеса Меча. — А в соседнем зале есть что-нибудь интересное? — спросила Селена. — Мы же там уже были, — напомнил ей капитан. — Мы и так обошли с тобой все три сада, больные залы, комнаты исторических событий и полюбовались всеми красивыми видами, какие открываются из окон каменного замка. Если не хочешь прогуляться по стеклянному, больше здесь смотреть нечего. Селена скрестила руки на груди. Капитан клюнул на ее уловку и всерьез поверил, что ей до чертиков надоело сидеть в роскошных покоях, и она хочет, чтобы он проводил ее по замку. На самом деле Селена высматривала новые возможности для побега. Каменный замок был очень старым, на протяжении веков его достраивали и перестраивали. Неудивительно, что некоторые коридоры оканчивались тупиками, а некоторые лестницы вели лишь в пыльные, давно заброшенные комнаты. Селени хотелось как можно подробнее узнать о путях для побега. К тому же ей и впрямь было невыносимо сидеть в своей роскошной клетке, дожидаясь начала завтрашних состязаний. Она решила каждый час употребить с пользой. поскольку завтра события могли принять любой оборот. «Не понимаю, почему ты так упорно отказываешься прогуляться по стеклянному замку?» — сказал капитан. «Внутреннее убранство ничем не отличается от здешнего. Там есть на что посмотреть. А какой вид из окон?» «Только идиот отважится ходить по стеклянному зданию. Стекло там не уступает по прочности камню и железу». «Сомневаюсь». Если туда войдет какой-нибудь толстяк и топнет посильнее, все это великолепие разлетится в дребезги. Туда входило немало толстяков, привыкших тяжело топать. Но стеклянный замок, как сама можешь убедиться, стоит целюхник. Сама мысль идти по стеклянному полу на высоте нескольких этажей вызывала у Селины тошноту. Скажи, а тут нет какого-нибудь зверинца или библиотеки? – спросила она. Вопрос почему-то застал Шаола врасплох. В это время они оказались возле массивных, плотно закрытых дверей. Изнутри слышались голоса и мелодичные звуки арфы. «А там что?» – спросила Селена, забыв о библиотеках и зверинцах. «Двор королевы». Коротко ответил Шаул, торопясь увести Селену подальше. «Двор королевы Георгины?» – на всякий случай спросила она. Неужели этот бравный капитан не понимал, какие ценные сведения он только что выболтал? Наверное, утратил бдительность и поверил, будто в пределах замка Селена не представляет опасности. Глупый мальчишка. Да, там находится покой королевы Георгина Хавильяр. А юный принц тоже здесь? Ты про Холина? Нет, он в горной школе, подальше от соблазнов замка. А он такой же обаятельный, как старший брат. Спросила Селена и мысленно усмехнулась, увидев, как Шаол напрягся. Вопрос был задан просто так, чтобы проверить искренность капитана. Селена знала, младший брат ни внешне, ни по характеру не похож на старшего. Коренастый, довольно толстый мальчишка, непомерно избалованный. За несколько месяцев до того, как Селена попала в плен, по столице поползли слухи о скандале, связанном с младшим отпрыском королевского рода. Повар, варивший кашу для Холина Хавильяра, на минуту отвлекся, и еда подгорела. Никто на кухне этого не заметил, и злосчастную кашу подали на обед его высочеству. Мальчишка так разозлился, что сильно поколотил ни в чем неповинную женщину, прислуживавшую ему за столом. Ее семье щедро заплатили, но слухи о произошедшем просочились за пределы замка. Высокородного Аболтуса спешно отправили в горную школу, а новость пошла гулять по адрландским просторам. После этого королева Георгина целый месяц не выходила из своих покоев. «Холин весь в отца». Запоздала и нехотя ответил Шаул. Несколько минут они шагали молча. Селена шла своей прежней легкой танцующей походкой, наслаждаясь отсутствием цепей и кандалов. Вдруг откуда-то послышался странный грохот, похожий на взрыв. Через мгновение шум повторился. «А это что за кошмарные звуки?» – спросила она. Капитан проследовал через стеклянные двери в сад. «Это бьют часы на башне». Явно довольны ее испугом ответил он. Селена преодолела замешательство и, к счастью, громыхать вовсе перестала. В этом саду они уже были, но с другой стороны, где увидеть часовую башню мешали деревья. Теперь перед Селеной высилось угрюмое строение из черного – с чернильным отливом камня все четыре циферблата были украшены парными фигурами горгулий их морды застыли в беззвучном крике какие страшные часы прошептала Селена цифры на белой поверхности больше напоминали узоры боевой раскраски а стрелки были сделаны в виде мечей в детстве я боялся подходить к этой башне признался Шаул такое скорее увидишь у адских врат а не в саду «И давно ее построили?» Король приказал воздвигнуть это незадолго до рождения Дорина. «Нынешний король? Его отец?» Шаол кивнул. «Зачем ему понадобилась здесь такая жуть?» «Идем», — сказал Шаол, словно не слыша ее вопроса. Селена и сама была рада поскорее уйти, однако почему-то ей захотелось еще раз взглянуть на мрачное сооружение. Она обернулась и увидела, что скрюченный палец одной из горгулей наставлен прямо на нее. Селена могла бы поклясться, что чудовище даже слегка разинуло пасть. Торопливо отвернувшись, Селена пошла за Шаолом, но тут ее внимание привлекла странная плитка на дорожке. «Что это?» «Ты о чем?» «Не понял капитан». Селена кивком указала на черную матовую плитку с неровными краями. На ней был нацарапан знак». круг, пересеченный вертикалью. Линия немного выступала за его пределы и оканчивалась крючками, один из которых был направлен вверх, а другой вниз. — Что это значит? — не унималась Селена. Капитан подошел, присмотрелся. — Понятия не имею, — признался он. Селена еще раз взглянула на горгулью и произнесла. — Ее палец указывает прямо на плитку. Что значит этот символ? Он означает «бессовестную трату моего времени», — заявил Шаул. «Какой-нибудь ремесленник со скуки нацарапал этот знак, когда мастил дорожку, ничего особенного. А на других дорожках тоже есть знаки? Если ты по ним поползаешь, наверняка отыщешь». Селена не стала испытывать терпения капитана и позволила увести себя из сада, от мрачной башни и чудищ на циферблатах. Вместе с Шаулом она вернулась в мраморные коридоры замка но, как и не старалась, не могла отделаться от ощущения, что выпученные глаза горгульи по-прежнему следят за нею. Дальнейший путь пролегал мимо кухонных помещений. Из полуоткрытых дверей слышался лязг кастрюли, сковородок, крики и ругань поваров. Вместе со звуками в холл проникали всевозможные запахи и клубы пара. К счастью, Шаул быстро увел селену в другой коридор, где не было никого. Пройдя несколько шагов, она остановилась как вкопанная. «А это что?» — спросила Селена, указывая на высоченные дубовые двери. Глаза Селены еще больше округлились, когда она заметила двух драконов, словно охраняющих вход. Казалось, драконы вот-вот слетят с каменной стены. У них было по четыре лапы. Не то что у злобных, отвратительных двух лапах виверн, украшавших королевский герб. Библиотека. — ответил капитан. И это слово поразило Селену, будто вспышка молнии. — Библио... Селена покосилась на тяжелые железные двери, ручки в форме когтистых лап. — А туда можно войти? Капитан нехотя толкнул массивную дверь. Селена заметила, как напряглись мышцы его шеи, словно за дверью были не книги, а вооружены до зубов враги. После залитого солнцем коридора... В селе не показалось, что они попали в ночь, но постепенно глаза привыкли к сумраку. На стенах поблескивали канделябры. В некоторых из них горело по одной свече. Полы были выложены черными и белыми мраморными квадратами. Ровными рядами стояли тяжелые столы красного дерева и такие же тяжелые стулья с красными бархатными спинками. В мраморном камне тускло светились тлеющие угли. А дальше... Тянулось пространство, заполненное высоченными шкафами, к самым верхним полкам, которых можно было добраться только по специальным лестницам. Библиотека имела второй ярус, куда тоже вело несколько лестниц, и везде книги, книги и книги. Это был целый город из пергамента и кожи. Селена приложила руку к сердцу. Все мысли о побеге тут же были отброшены. «Сколько же здесь книг?» Шепотом спросила она. Шаол пожал плечами. Когда в последний раз кому-то вздумалось их пересчитать, набрался целый миллион. Но это было двести лет назад. Думаю, их даже больше. Ходят легенды, будто под этой библиотекой находится другая, и в ее туннелях и катакомбах тоже хранятся книги. Больше миллиона? Это правда? У Селены радостно забилось сердце, и она улыбнулась. «Наверное, мне бы жизни не хватило, чтобы просто перелистать половину этих книг». «Ты любишь читать? А ты разве не любишь?» Не дожидаясь ответа, Селена устремилась к ближайшим полкам и принялась читать названия на корешках переплетов. Все эти книги были ей незнакомы. Улыбаясь, она двинулась дальше, дотрагиваясь до фолиантов. Вскоре ее руки покрылись пылью, но ей это даже нравилось». — Я и не знал, что ассасины любят читать, — сказал капитан. Селена почти не слышала его. Она вдруг подумала. Если бы ей сейчас пришлось умереть, она бы умерла в полном блаженстве. — Ты говорила, что родом мастера сына. Ты когда-нибудь бывала в главной библиотеке Оринфа? Говорят, она вдвое больше этой. И раньше там были собраны знания со всего мира. Селена нехотя отвернулась от книжных полок. Да, это так. В главной библиотеке я была всего однажды, совсем маленькой. Меня туда привели, и взрослые пристально следили, чтобы я ничего не порвала и не испортила. Мне только сказали, что на столах лежат бесценные манускрипты, и запретили к ним прикасаться. Она вздохнула. Это было ее первым и единственным посещением главной библиотеки. Трудно представить, сколько настоящих сокровищ знания погибло, когда войска Адерлана вторглись на ее родину, и отец Дорина объявил магию вне закона. Селена заметила, что слово «раньше» Шаол произнес с оттенком грусти. Значит, все, что собиралось веками, исчезло безвозвратно? Но в глубине души у Селены теплилась надежда, что верховные хранители знаний все же сумели спрятать самые ценные книги и рукописи. После убийства правителя Террасена и его семьи эти мудрые люди поняли, грядут тяжелые и опасные времена, и нужно спасать то, что удастся спасти. Но когда речь идет о мудрости и знаниях, накопленных за две тысячи лет, как выбрать самое главное?» Селена вдруг ощутила внутри холод и пустоту. Желая переменить тему разговора, она спросила, «А почему возле библиотеки нет караульных?» «Да потому что тут нечего охранять», — беспечно ответил Шаул. «Как же он ошибался. Библиотекари были страшнее ассасинов. Эти люди постоянно читали, и в их головах беспрестанно бродили мысли и рождались идеи. А идеи, как известно, самое опасное оружие». «Скажи, а придворные знают о существовании библиотеки?» — спросила Селена. «Думаю, что да. Тогда почему здесь так пусто?» Он наклонился к столу, за который успела усесться Селена. Рука капитана по-прежнему сжимала орлиную голову на эфисе меча. Пусть эта девчонка забыла обо всем на свете, но он не имеет права забывать, что они здесь одни. «Капитан, ты не знаешь ответа на мой вопрос?» «Почему же?» «Знаю. Просто чтение нынче несколько вышло из моды». «Замечательно. Тогда никто не будет мне здесь мешать». «Ты собираешься приходить сюда и читать?» Удивился Шаул. «Конечно. Но эти книги принадлежат королю». «Ну и что? Я же их не испорчу». «Библиотека — собственность короля, и свободный доступ сюда открыт лишь людям знатного происхождения. Если ты хочешь, чтобы тебе позволили приходить в библиотеку, нужно получить разрешение от короля или принца». «Очень сомневаюсь, что кто-то из них заметит временное исчезновение нескольких книг». Я же потом все равно верну на место. Шаол зевнул и сказал. Уже поздно. Я проголодался. Ну так сходи и поешь. Я как-нибудь сама найду дорогу. Капитан королевских гвардейцев шутки не оценил. Он что-то буркнул и силой выволок Селену из библиотеки. Ужинала она в одиночестве. Пока ела, стала размышлять о побеге и о том, из чего еще бы сделать себе оружие. После еды принялась бродить по комнатам. «Интересно, в какой части замка разместили ее будущих соперников? А если им захочется почитать, их пустят в библиотеку?» Селена чувствовала себя уставшей, но не настолько, чтобы завалиться спать, тем более, что было еще не поздно. Солнце только-только зашло. Не получилось с чтением. Можно найти себе другое занятие. Например, поиграть на клавикордах. Селена вспомнила, сколь долго ее пальцы не прикасались к клавишам, и поморщивалась. Нет, даже в одиночестве ее уши не выдержат такого музицирования. Она теребила складки платья, а мысли неудержимо возвращались в библиотеку. Столько книг, которые некому читать. И тут у нее мелькнула мысль. Селена вскочила и подбежала к письменному столу. В ящике нашлось несколько листов тончайшего пергамента. Капитану Эстфолу нужно соблюдение формальностей, У их получит в избытке. Селена быстро обмакнула стеклянное перо в чернила и... остановилась. Сколько же времени прошло с тех пор, когда она в последний раз держала в руках перо? Естественно, если ты умеешь писать, разучиться невозможно. Но когда целый год твои пальцы сжимали кирку, нечего ждать, что сейчас они начнут выводить изящные буквы. Увы, упражняться было некогда. Селена попробовала писать в воздухе. Вроде получилось. Когда она оторвала клочок пергамента, первые буквы напомнили детские каракули. Закусив губу, Селена медленно вывела свое имя. Затем трижды написала все буквы алфавита, и они получились неровными, но вполне разборчивыми. Разорвав оставшийся лист пополам, на одной половине написала послание принцу. «Ваше высочество!» «Как мне стало известно, ваша библиотека является не библиотекой в привычном смысле этого слова, а скорее частным собранием книг, наслаждаться которыми можете только вы и ваш высокочтимый отец. Поскольку очень и очень многие из миллионов находящихся там книг, как мне показалось, никто никогда не брал в руки, прошу вашего любезного позволения взять из библиотеки несколько подобных книг, дабы уделить им заслуженное внимание». Я лишена общества и развлечений, поэтому такая просьба не должна казаться вам странной. Тем более, что вашему королевскому высочеству так просто оказать столь незначительный знак внимания несчастной простолюдинке, чья свобода ограничена известными вам обстоятельствами. Искренне ваша Селена Сардатин. Перечитав прошение, Селена осталась довольна стилем, выдержанным в лучших традициях дипломатической переписки – Потом она открыла дверь своей роскошной тюрьмы и попросила караульных позвать служанку. К счастью, это оказалась не Фалипа, а меловидная женщина, немногим старше Селены. Селена вручила ей записку, попросив немедленно передать наследному принцу. Через полчаса служанка вернулась, неся стопку книг, поверх которых лежала ответная записка Дорина. Селена улыбнулась и стала читать строчки, написанные изящным почерком. Моему самому верному ассасину. Посылаю тебе семь книг из моей личной библиотеки, которые я недавно прочитал, от чего получил громадное удовольствие. Естественно, я даю тебе позволение брать любые книги библиотеки замка, но вначале ты должна прочитать эти, чтобы впоследствии мы могли обсудить их содержание. Обещаю, их чтение тебя не утомит, поскольку я сам терпеть не могу листать страницу за страницей, зевая над пустодорожными речами героев. или длиннейшими и скучнейшими описаниями пейзажей, убранства комнат и так далее. Надеюсь, тебе понравятся сочинения этих писателей, которые сами о себе весьма высокого мнения. С нежностью и вниманием. Дорин Хавильяр». Селена засмеялась, взяла у служанки книги и поблагодарила за хлопоты. Потом ушла к себе в спальню, легла и разбросала томики по малинового красному одеялу. Названия были ей незнакомы, хотя имя одного писателя она где-то слышала. Выбрав книгу, показавшуюся ей наиболее интересной, Селена подперла спину подушкой и принялась читать. Селену разбудил отвратительный бой часов на Черной башне. С просонок она сосчитала удары. Полдень. Она протерла глаза и села на постели. «Где же Шаул? И когда начнется состязание? А может...» потому он и не пришел ее будить, что состязание решили перенести на другой день. Селена выпрыгнула из кровати, думая, что застанет Шаула в одной из комнат, где он ждет ее, привычно сжимая меч. Но капитана нигде не было. Когда она приоткрыла дверь в коридор, четверо караульных молча подняли арбалеты. Селена вернулась к себе и прошла на балкон, и сейчас пятеро дежуривших внизу гвардейцев тоже наставили на нее оружие. Наградив их насмешливой улыбкой, Селина уперла руки в бока, всем своим видом показывая, что любуются осенним днем. Зеленых листьев на деревьях почти не осталось. Они либо стали золотистыми, либо побурили. Там, где проглядывали голые ветви, листья пятнистым ковром устилали землю. Однако день выдался вполне теплым и вполне мог сойти за летний. Селена уселась на перила балкона и помахала караульным, стараясь не замечать наведенных на нее арбалетов. Вдали белели паруса кораблей и кипела обычная городская жизнь. По улицам спешили люди, катились повозки, солнце играло на зеленых крышах домов, делая их изумрудными. Селена снова взглянула на караульных внизу и, когда они опустили арбалеты, улыбнулась. Стражники не знали, что ее арсенал расширился, и что тяжелой книгой, метко брошенной сверху, она могла бы сбить с ног любого из них. Эти мысли были прерваны появлением трех женщин, вышедших из-за живой изгороди. Беспечно болтая, они направились к фонтану. Все обрывки разговоров, подслушанных селеной вчера, поразили ее неимоверной скукой и откровенной глупостью, и она не ожидала, что эта троица станет исключением. Женщины были почти ее ровесницами, красиво одетыми, но одна, шедшая посередине, заметно выделялась изяществом своего наряда. Ее яркое красное платье напоминало шатер. Селена удивил плотно зашнурованный лиф. Неужели талия этой красотки не больше шестнадцати дюймов? Как бы то ни было, наряд неплохо сочетался с ее волосами, цвета вороного крыла. Обе ее спутницы-блондинки, Одетые в более скромные бледно-голубые платья, являлись не то служанками, не то фрейлинами. Селена спрыгнула с перил и отошла к балконной двери. Троица меж тем остановилась у фонтана. Красотка в красном церемонно расправила подол своего необъятного платья. Заря я не надела белое, сказала она так, чтобы слышали не только фрейлины, но и весь рафтхол. Дорин любит белое. «Бьюсь об заклад, сегодня все вырядятся в белое!» Прибавила она, продолжая прихорашиваться. «Прикажете вас переодеть?» Спросила одна из блондинок. «Нет», — жеманно возразила черноволосая. «Мне нравится это платье, хотя оно далеко не новое». «Но...» Попыталась раскрыть рот вторая блондинка, тут же умолкшая после недовольного жеста госпожи. Селена на цыпочках вернулась к перилам. Платье вовсе не показалось ей старым. Уверена, Дорин не замедлит позвать меня на частную аудиенцию. Селена перегнулась через перила. Караульные забыли о её существовании и вовсю глазели на женщину фонтана. Боюсь, как бы дело не испортили назойливое ухаживание Перенгона, Но я всё равно ему очень благодарна, ведь это он пригласил меня в Рафтхолл. «Не удивлюсь, если моя мамочка переворачивается в могиле от зависти!» Черноволоса кокетливо повела плечами. «Но вот кто та?» «Вы о ком, госпожа?» Спросила блондинка, стоявшая слева. «О той девке, которую принц привёз в Рафтхолл. Говорят, он ездил за ней через всю Эрилею, а во время торжественной процессии по городу она красовалась рядом с капитаном Королевской гвардии. Но это всё, что мне известно». Я даже имени её не знаю. Фрейлины переглянулись. Похоже, эти слова они слышали не впервые. «Впрочем, что я волнуюсь», — рассуждала вслух черноволосая. «Эта блудница не более, чем мимолетная забава принца. Пусть не рассчитывает на радушный приём двора». «Как она меня назвала?» Фрейлином явно надоели монологи госпожи, и они нашли более приятное занятие. строить глазки караульным. Черноволосая терла себе виски и ныла. «Где мою снадобье от мигрени? Неужели она опять уложит меня в постель? Идёмте!» Она повернулась к Силене спиной, собираясь уходить. «И все равно надо будет разузнать, что за пташку привёз принц. Думаю, я даже... Шмяк!» Фрейлины так и не узнали, о чём думает их капризная госпожа. Шум заставил караульных схватиться за арбалеты и наставить их на балкон. Но балкон был пуст. Цветочный горшок брошенный Селены пролетел мимо цели. Что ж, в следующий раз она не промахнется. Позабыв про мигрень, черноволосая отпускала такие забористые ругательства, что Селена даже зажала ладошкой рот, боясь смехом выдать свое присутствие. Фрейлины засуетились, счищая землю со складок платья госпожи и её замшевых туфель. «Отстаньте!» — сердито потребовала она. Стражники сделали каменные лица, стараясь не выдать своего удивления. «Уходим отсюда!» Когда все трое удалились, принцева блудница бежала в спальню и через караульных позвала служанок, велев принести ей самый красивый наряд, какой они сумеют найти.